Глава 117. У Аркадиана заложила уши от грохота выстрелов, плечо жгло адским огнем, но он, к счастью, не потерял сознания. Полицейский зажал рану рукой, пальцы нащупали мокрую от крови ткань пиджака. Сквозное ранение. Пуля прошла на вылет. Убрав руку, Аркадиан взглянул на ладонь. Кровь была темной, а не алой. К счастью, кровотечение было не сильным. Полицейский посмотрел на Габриэля, тот, согнувшись, выглядывал из разбитого пулями окна. В ангаре стояла гробовая тишина. Все в порядке? Раздался женский голос. Аркадиан повернул голову и посмотрел ей в лицо. Она сидела на корточках. Черные волнистые волосы обрамляли ее лицо. Рядом стояла распечатанная коробка с патронами. Женщина проворно перезаряжала его пистолет. Буду жить, ответил Аркадиан. Взглянув на полицейского, женщина кивнула, указывая на угол, в который забилась лив. Присмотрите за ней. Это не ваша война и не ее. Повернув голову, Аркадий, заметил, что девушка все так же сидит, скорчившись за копировальным устройством. Под висящим на стене простреленным экраном телевизора, он увидел дверь с выведенной на ней печатными зелеными буквами надписью «Пожарный выход». Я бы не рисковал. Словно прочитав его мысли, сказал старик, они знают, что здесь есть другой выход. Думаю, они поджидают нас за дверью. Катрина вставила последний патрон в обойму, а обойму в пистолет Аркадиана. «Следите за пожарным выходом и не высовывайтесь!» Передавая полицейскому оружие, сказала женщина, «У вас есть мобильник?» Аркадиан кивнул, и в тот же миг острая боль пронзила его раненое плечо. «Вызовите подмогу!» «Они быстрее приедут на вызов полицейского!» На секунду взглянув ей в лицо, Аркадиан здоровой рукой взял пистолет. Большим пальцем он нащупал предохранитель, оказалось, что Катрина уже сняла оружие из предохранителя. Йохан знал, что перегородки, отделяющие офис от главного помещения, защитят сидящих за ними от взрыва гранат. Ему надо было либо подобраться ближе, либо подождать, пока люди выйдут из укрытия. Он решил, что девушка останется на месте. Взрывы гранат могут нанести ей легкие осколочные ранения, девушка почти наверняка потеряет сознание, но выживет. Йохан чувствовал как холод расползается по телу от кончиков пальцев рук вниз к ногам. В дальнем конце ангара зазвенело битое стекло, и послышались осторожные шаги. Йохан скосил глаза на окрашенный масляной краской бетонный пол, на котором валялся его пистолет. Он потянулся и взял оружие. Пистолет показался ему ужасно тяжелым, плохо. Он медленно открутил глушитель, так будет легче, Йохан положил глушитель на пол рядом с собой. Леденящий тело холод добрался до коленей. Из шеи текла горячая кровь. Время пришло. Йохан взял гранату.